Еще пара продавливаний стен, и они оказались в хаммаме. Ряса Виталика тут же потяжелела, впитав влажный пар турецкой бани. — О, блин! — тихо выругался юноша. — Да, сапоги тебе снять не помешало бы, — согласился домовенок. — А еще царский сплетник называешься, но ну, никакой культуры. С этими словами лафаня нырнул обратно в стену. Виталик поозирался, сел на мраморную полку и начал ждать. Ждать пришлось недолго. В соседнем помещении стукнула дверь, и до него донесся нестроенный хор девичьих голосов, среди которых он тут же выделил низкий грудной голос Василисы. «Эта водяная горка просто чудо!» Кто-то моего благоверного сюда как магнитом тянет. Да, девочки, отдыхать здесь — одно удовольствие. Гораздо лучше, чем в нашей дворцовой бане. Сервис на уровне, вино неплохое. Недаром сплетник здесь базу для своего ЦРУ организовал. Ох, хитрован! — Надо будет Янку предупредить, чтобы она его одного сюда не пускала. Слишком много соблазнов. — Да, для мужиков здесь лафа, — поддержал царицу чей-то нежный голосок. — Один фрейлин массаж чего стоит? А почему на женской половине такого сервиса нет? ущемление в правах. Мы тоже массаж хотим. Мальчиков нам сюда. Я вам дам, мальчиков, вертихвостки. Слушай, Василиса, а люди сплетника растут не подслушают? Нет, я полок молчания по всему периметру наложила. Где там наша наливайка? Давайте еще по стопочке и потолкуем о делах наших скорбных, как любит говорить наш незабвенный царский сплетник. Виталик невольно облизнулся, услышав характерное бульканье. — Василиса, а ты долго будешь его в неведении держать? — Сколько надо, столько и буду, — жестко отрезала Василиса. — Вот как он окончательно в нашу семью войдет, тогда все и расскажу. — Так а кто же мешает ему в семью войти? — Я... Так же непреклонно ответила Василиса. — А не ты ли говорила, что он с Янкой уже как ему с женой живет? Что ж ты девку-то соромишь? Разрешения на свадьбу не даешь? — Без владычицы не могу. Недовольно буркнула царица. Она мне четкие инструкции оставила. Никакой свадьбы, пока Виталий комиссию свою до конца не выполнит. Ты думаешь? Мне самой племяшку не жалко. Жалко, да еще как. Виталик этим вопросом нас с Гордоном уже достал, а владычица уперлась. Видение у нее какое-то там было. Чудит владычица, стареет. Это не обсуждается, жестко сказала Василиса. Расскажите, вы лучше девоньки новости последние. А то я во дворце совсем от жизни отстала, и поворожить-то толком не могу. Да и церковники, сами понимаете, косятся. Я же все время на виду. Как там в Ване Лешевой идут дела? Виталик тут же навострил ушки и даже дыхание затаил, чтобы не пропустить ни одного слова. Нормально от мира, из которого царский сплетник прибыл, окончательно отсек. Это хорошо. А то трусоват он стал в последнее время. И парня нашего с понтолыку сбивают. А Виталик нам здесь нужен. Нельзя его пока в Рамадановск отпускать. Чем конкретно Ваня Леший сейчас занимается? Владычицы? На связи сидит? Дорожку в Рамадановска охраняют, ну и еще по каким-то делам мотаются. — Ясно. А бабуля? Владычица с головой в работу ушла, осваиваться в том мире. — Лучше бы она в этом мире порядок помогла навести. Удрученно вздохнула Василиса. — С Кащеем связаться не пробовали, а то он после нападения клыкастых как сквозь землю провалился. — Ой, а дядька твой совсем с нарезка съехал. Полдня с ним связаться пытались, не отзывается. — Мне кажется, у него комплекс неполноценности развился, — задумчиво сказала Василиса. — Он даже на разборку с вампирами опоздал. За него все царский сплетник сделал. Ладно, девоньки, До прибытия владычицы на ваши плечики ответственность огромная ложится. Держите границы, охраняйте их от нечисти наземной, чтоб к нам с узлом идет, а я в столице оборону держать буду. Ты лучше гардона удержи, с остальным тут исплетник разберется. Да, и с индульгенциями у этих инвизиторов лихо прищучил. — хихикнула какая-то ведьмочка. — То, что в царских номерах банного комплекса собрался именно шабаш-ведьм, Виталик уже не сомневался. — Да нам только костелов их в Великореченске не хватало, — согласилась Василиса. — Виталик тут очень удачно со своей библией-то подсуетился. — Слушай... А чего владычица так переживает насчет него? Миссия, миссия. Ну, если он в Янку по уши влюблен, пускай женился бы, пошел, как положено, в семью. Это же дополнительная гарантия того, что никуда не денется. Ну, говорю же, видения у нее было, и потом. Мне кажется, она другого боится. Чего? Влиять она на него не может. Не под властью он, он ей, да и мне тоже. На него наша магия не действует. Он из другого мира. Да к тому же на него глаз индусская богиня положила. Ну, я дура. А что такое? Сположились девчонки. Да из-за этой индусской богини она разрешения на свадьбу и не дает. Цаянку свою боится. Любимая внучка все-таки. Владычица на нее большие надежды возлагает. Да, мощна девчонка. Согласилась с Василисой какая-то ведьмочка. Ты царский сплетник, не слабак. Они это еще там, в Рамадановске, почуяли. Потому вместо того, чтобы просто память стереть, сюда отправили. Именно тогда у владычицы видение было. — Уверена, что у владычицы недоверчиво хмыкнул хмыкнулся этот девичий голосок. — Вроде да. Ну, не у Вани Лешего же. Он даром предвидений не обладает. Ну — Ну-ну. А она знает, что Янка со сплетником уже как муж с женой живут? — Представления не имею. По крайней мере, лично я об этом не говорила. Да и когда? Я ее уже больше месяца не видела. «А вы говорили?» «Нет». «И не говорите. Целее будете». «А если она уже знает?» «Тогда, как говорит наш царский сплетник, война все спишет». «У нас идет война?» «Еще какая?» «Ну вот и все». «Так ты сплетнику даже не намекнешь». Ему палец в рот не клади, с рукой оттяпает. Умный, вмиг на чистую воду выведет. Нет, лучше оставим пока все как есть. А с Гордоном у тебя как дела? Пока держу в руках. Но остаточные эффекты от прежнего заклятия все еще наблюдаются. Да и я, пока с этой гадостью боролась, сильно в магическом плане сдала. Честно призналась царица. Когда вампиры прошлой ночью навалились, из последних сил полок держала, да и то только над собой детьми. На гордон энергии не хватило. Если б сплетник не подоспел, выпили бы его и высушили до дна. Я вот слушаю тебя. Сплетник да сплетник, сплетник да сплетник. «Ты на него глаз, Василисушка, не положила?» Послышался ехидный смешок какой-то ведьмочки. «Да если я на него хоть один глаз положу, Янка мне сразу два глаза выцарапает. Меня такой расклад не устраивает. Я уж лучше своего гордона обихаживать буду. Хоть и дурной, но мой!» подружный девичий смех сказала Василиса. Муж и царь в одном лице. Это же круто! Ну чего ж еще для счастья надо? Царского сплетника. Ты его так разрекламировала, что у меня уже слюнки текут. Так, Настике больше не наливать. Под радостный смех ведьмочек приказала Василиса. Опять забулькала наливка. Ух, хороша! Ну что, пошли еще вениками помашем? «Без меня!» — отказалась Василиса. «А что так?» «Мне надо подумать. И желательно без вашего визга и писка». «Да ты, Василиса, давай к нам. Мы тебя еще раз вениками отходим». «Еще чего? Это уже не веники, а метлы. Вы, пока меня ими охаживали, все листья из них выколотили. Чуть шкуру не спустили, вертихвостки». Вы, случайно, на этих вениках не летаете?» Ответом послужил задорный смех. «Надо попробовать. Так ты идешь?» «Ой, нет, девочки, с меня хватит. Больше издеваться над собой не позволю. Давайте без меня. А я пока в хаммаме отдохну. Там жар помягче. Гордон очень рекомендовал. А ну, как хочешь. А мы чисто по-русски». Париться предпочтем. Хлопнула дверь, и девичьи голоса затихли. Шлепанье босых ножек по кафельному полу сказала Виталику, что царица вот-вот будет здесь. И только тут до него дошло, в каком виде она сейчас перед ним предстанет. Царского сплетника кинула в жар. Она же ведь черти что может подумать. Он попытался прободать стенку, стремясь свалить отсюда, куда подальше. Но стенка не поддавалась. Без банного этот фокус Виталика не проходил. Он обреченно плюхнулся на мраморный полок и стал ждать.